227. -е. Матерь Агни-йоги Каждодневно напрягала силы свои, чтобы утверждать себя в свете. Значит, сколь же упорно было противодействие всего окружающего, если оно порождало необходимость подобных усилий? И можно ли думать, что кому-то искренне устремленному к свету удастся избежать таких же усилий, чтобы держаться на пути? Царство Божие силой берется, формула древняя, но остается в силе, ибо и сейчас только побеждающий достигает. Так будет всегда.